Глава 31. Я ощутил себя висящим в пустоте. Окружающий мир исчез. Не было колоссального древа жизни, не было наследника и Ивана Владимировича. Звуки пропали. И самое отвратительное, не получалось ощутить собственное тело, как если бы я умер. Похожее чувство я когда-то испытал во время исполнения ритуала, который послужил отправной точкой. Отвратительное ощущение, прямо скажу. В том числе и тем, что поделать с этим я ничего не мог. Всех моих сил оказалось недостаточно, чтобы вернуть себе контроль над телом. Наконец, в полной тьме вдруг появилась маленькая светящаяся точка. Но из-за того, что она была единственным объектом, излучающим свет, мне вначале показалось, что появилось самое настоящее солнце. Спустя несколько минут стало понятно, что это не просто искра. Она приближалась ко мне с каждым стуком сердца, изменяясь и вырастая. Несколько мгновений, и вот я уже смотрю в лицо чтеца разума. Понятное дело, что он специально использовал именно этот образ, чтобы сразу обозначить себя. Ощущение от его силы с последней нашей встречи не изменилось. Он все еще выглядел невероятно опасным и сильным. Даже с учетом моего несомнительного прогресса и роста личной силы. — Привет, Син, — обратился он ко мне по старому имени. «Ты уже узнал много и должен догадываться, почему сейчас здесь, ведь так?» «Полагаю, это из-за связи душ между мной и наследником». «Верно», — кивнул он. Пустота вокруг нас его нисколько не смущала. «Тебе должно быть интересно, что произошло из-за того ритуала, который вы провели». «И как я об этом узнал?» «Не откажусь от объяснений. Я кинул взглядом пустую тьму вокруг. Предполагаю, время здесь не имеет значения?» «Все верно. Это место вне потока времени Белой реки находится в ее заводе, если можно так выразиться, конечно. Что же до объяснений?» «В мире боевых искусств ваш ритуал столкнулся с силой наследника, которая была увеличена еще и полным сжиганием его эссенции крови и развития. Думаю, ты примерно представляешь, что это такое, если говорить про существо этапа бессмертного вознесения». «Откуда тебе это известно?» «Не смог не поинтересоваться я». «Чтицы — сильные существа, но не всеведущие». Ты, кажется, почему-то забываешь, кто такие чтецы разума, Син. И на чем специализируется. А еще к тому же я далеко не слаб. Ваш разум для меня все равно, что открытая книга, в том числе и у наследника. К тому же, в отличие от вас двоих, у меня есть доступ ко всем мирам, расположенным у Белой реки. «Понимаю», — согласился я с ним. Что-то такое я предполагал, но задать вопрос было нужно. В записях библиотеки школы о таких сильных чтецах практически не упоминалось. Уж очень редко они выползали из своих глубоких лежбищ в Белой реке. И то, что они могут путешествовать по всей реке, — это о многом говорило в том числе и о том, что должен был существовать способ вернуться в мир боевых искусств. В теории. Так или иначе, в процессе ритуала, как я уже говорил, произошло его серьезное изменение. Твоя душа и душа наследника смешались, превратившись на краткое мгновение в единое целое. Затем измененный ритуал возродил вас, силой разорвал опять на две отдельные души. <къем> — Если так можно выразиться. — Удивительно, что вы это так и не заметили. — Заметили? Наши изменения? — Да. Суровая реальность, которую ты уже и сам осознал, ведь так? Чтец был прав. Я уже давно понял очевидную, но не очень приятную мысль, еще когда наблюдал за жизнью наследника во снах. Мы с ним химеры или кадавры, неважно. Практики с перекроенными личностями, очень далекие теперь уже от оригиналов. Наследник, как и ты, старался возродить школу, даже несмотря на то, что ненавидел ее. А ты в своей гордости практика, свойственная величайшему бессмертному, вел себя как надменный идиот, думая, что решением всех бед будет практика боевых искусств. А твое явное нежелание продумывать последствия собственных поступков и решений уже очень не похоже на Сина. Отсюда и решение тренировать каждого встречного поперечного. Ведь так. Я понял, что он прав. В этом плане я сильно не походил на себя прошлого. Впрочем, это все мне уже и так было известно. С момента, как осознал себя другим, у меня было время подумать. «Но кое в чем, слава богам, вы все-таки сильно отличаетесь» наследник своей жажды повелевать всей проклятой энергии создал мину и спровоцировал его Он стал не только его катализатором, но и оказался причиной распространения его цветания по всему миру. Спровоцировал кризис целого мира и смерти миллиардов людей. Дошло до того, что начала загрязняться вода белой реки. И цветание стало уже угрожать соседним реальностям. Чтец криво усмехнулся. Чисто человеческая привычка и оттого еще более странная в его исполнении. «Я должен его остановить». «Тебе придется», — демонстративно пожал плечами тот. «Камень вновь объединил ваш разум, как это было изначально». Теперь один из вас должен уйти победителем, а другой — уйти. И не надо смотреть на меня так. Это случилось бы в любом случае, просто уже на условиях наследника, Син. Он это понял куда быстрее тебя. Один лишь факт вашего одновременного существования нарушает все законы неба и вселенной. Чтец сделал паузу, подыскивая подходящие слова. «Ваши души уже соединились, и сейчас начинается борьба за единство разума. Наследник знал, что все к этому идет, вот ты пытался тебя схватить, чтобы ослабить. Скажу честно, если ты проиграешь, это будет означать уничтожение мира». Он не остановится и уничтожит все оставшиеся пояса, чтобы наполнить их выцветанием. Это его последний шанс дотянуться до этапа, что находится над Бессмертным Вознесением. — Он существует? — непроизвольно вырвалось у меня. — Да, но добраться до него практически невозможно. Небо будет против и постарается уничтожить любого наглеца вместе со всем этим миром. Отчасти выцветания появилось не только вследствие смешения энергии, но и при попытке наследника нарушить законы Вселенной. Небо ответило В любом случае, для всех обитателей поясов это будет при любых раскладах означать смерть. Так что ты уж Постарайся, Син. Рядом с читцом появился вихрь из сиреневой энергии, который быстро закручивался, создавая подобие воронки. Это выход из заводи, начало твоего ментального поединка. Шансы есть. Сила душ у вас одинаковая, вы в равных условиях. Твой разум против него. И помни, у тебя будет Единственная попытка. С этими словами чтец разума исчез, составив меня одного висеть рядом с воронкой энергии. Вздохнув, я мысленно потянулся к воронке, и в следующую секунду невероятный водоворот силы вдруг подхватил меня, и, не обращая внимания на попытки управлять полетом, понес куда-то вглубь этого невероятного вихря. Я ожидал чего угодно, вплоть до нападения наследника в первые же секунды после выхода в воронку. Но вместо этого оказался перед воротами во внешний двор проклятой школы небес, в своем теле из прошлого, теле Сина. Несколько секунд просто пялился на ворота, как баран, пытаясь осознать, где я оказался и что происходит. Признаться честно, возвращение в мир боевых искусств, прямо к логову исконного врага моей школы, произвело на меня сильное впечатление. Наконец, осознав себя, я смог сдвинуться с места, направившись к Ротам. Похоже, это воспоминание наследника, и, предполагаю, он сейчас находится на территории своей школы. Ждет меня или делает что-то иное сущности не так важно. Мне в любом случае нужно найти его. Подойдя к вратам, смутно знакомым по прошлым снам, я силой ударил несколько раз в специальный гонг. Местная стража меня уже давно почувствовала, но, согласно этикету, следует постучаться в дверь, чтобы обозначить свое желание посетить территорию проклятой школы секты. Несколько секунд ожидания, и вот малая калитка во вратах, находящаяся по правую руку от меня, открывается. «Кто такой? По какому вопросу?» — послышался раздраженный голос. «Удивительно знакомый, но вспомнить, кто это, у меня, как бы я ни старался, не получалось. Паломник храм небес». Подобных паломников на территорию школы пребывало каждый день немало, правда, как я знал, редко кто из них пользовался этими вратами. Уж очень неудобно располагались. «Налог, плати и проходи!» — хмыкнул выглянувший стражник бандитской наружности и протянул руку. По счастью, у меня были при себе деньги, так что, оплатив проход, двинулся вперед, углубляясь на территорию школы небес. Если подумать, у меня имелись мысли, где здесь искать наследника, но самый напрашивающийся вариант был банальным до безобразия. Внешний двор школы был очень большой территорией, на которой проживало много тысяч простых людей. Именно из них школа набирала себе основное пополнение. И жизнь здесь была, прямо скажем, далеко не самая простая. Закон и культ силы. Отсюда, кстати, росли ноги у помешанности темных на Силе. Я шел среди сплошных трущоб, углубляясь в них все сильнее. в снах наследника здесь приходилось бывать лишь пару раз, но путь запомнил хорошо. Нужное место нашел достаточно быстро, благо никто из местных мне не пытался мешать. Окружающие были слишком заняты собственной жизнью и не обращали на меня никакого внимания. Естественно, я хорошо понимал, что окружающий мир это всего лишь иллюзия, а люди самые обычные отражения. Некоторые из них и вовсе, если приглядываться, представляли собой что-то вроде размытых пятен, имеющих лишь отдаленные человеческие очертания. Наконец, я пришел к нужному месту. Самая обычная лачуга, внешне ничем не отличающаяся от тех, что стояли рядом. Только я хорошо знал, что именно здесь был дом наследника, до того, как он сумел поступить в школу и показать себя там. Позже, в одном из снов, он собственными руками уничтожил не только эту хибару, но и весь район, где она находилась. Я на несколько секунд остановился, осматривая дом. Почти все, как было в воспоминаниях наследника. Ну что же, проверим. Внутри оказалось темно, но мне это не мешало. Дом повелителя величайшей темной школы, прямо скажем, был крайне беден. Деревянный стол, сделанный словно бы из сплошной доски, да несколько стульев. Вот и все убранство кухни, где я оказался. Небольшой очаг, где готовили еду. Я оказался прав. За обеденным столом сидел парень, неунежность которого мне была хорошо знакома. Именно так в прошлом наследник и выглядел, когда только поступил в обучение главе проклятой Школы Небес. «А вот и ты», — кивнул он, замечая мое присутствие, Занятная иллюзия, не находишь. Почти идеальная, если не считать людей, конечно». Хмыкнув, я направился к столу и, отодвинув один из стульев, присел на него. Лицо наследника выглядело безмятежным, а я не ощущал никаких странностей. Ему действительно было все равно. «Ты уже понял, что это за место и почему мы здесь, так?» «Син», — спросил он между тем. «Да, понял. Не стал опираться я, тем более что все действительно было очевидно». С этим камнем хорошо было придумано. Отвлечь меня первой атакой, дать сфокусироваться на тебе и старике, а затем, когда ты оказался рядом, соединить души. Не думаю, что это была твоя идея. Как бы ты ни был прилежен, навыки такого уровня так быстро не даются. Я промолчал, не считая нужным комментировать это. Наследник, понимающе усмехнулся и оглядел комнату. «Останется только один...» «Так?» — в утвердительной манере спросил он. «Иронично, что именно я уничтожу последнего представителя Школы Меча. Есть в этом что-то от справедливости неба. Если у тебя получится это сделать, — поправил я его». Мир вокруг нас начал быстро искажаться. Близость к разуму наследника уже провоцировала начало борьбы. Я мысленно подобрался и атаковал.